считалось нормальным уколоть, проехавшись по ее папе, солисту Большого театра. Например, когда актерам повышали ставки, то можно было услышать такое мнение. А это обойдется, у нее и так семья богатая. И вдруг однажды произошло чудо. Ханаеву попросили заменить заболевшую Ангелину Степанову и сыграть роль королевы Елизаветы в спектакле «Мария Стюарт» по пьесе Шиллера. Она справилась с этим великолепно, но выздоровела Степанова, и для Ханаевой вновь настала тишина. Коренным образом все поменялось, когда театр возглавил Олег Ефремов. Он сразу оценил Унаевой, актриса среднего поколения, и всегда включал ее во все свои постановки. Когда новый руководитель театра дал Евгении Ханаевой добро на многие роли, Она стала играть все и только тогда почувствовала полную свободу, полное раскрепощение. Благодаря его благословению она исполняла и классику, и современность, и драму, и комедию, и гротеск. В актуальной в те годы пьесе Гельмана протокол одного заседания у нее была короткая, но ключевая роль экономиста Милениной. Как вспоминал актер Борис Щербаков, около 30 лет исполнявший вместе с Евгенией Никандровной роли на одной сцене, она никогда не переигрывала, была потрясающей, характерной актрисой с удивительным чувством юмора, чувством правды. Ее реальность присутствие на сцене и острая характерность нельзя отделить друг от друга. В совместных спектаклях я наслаждался работой с ней. Ханаева стала одной из любимых актрис Ефремова, одной из немногих актрис среднего поколения, которых он принял. Ефремов ее обожал, занимал во всех проектах, понимая, что она, как никто другой, умеет через роли проявить свое удивительное чувство юмора. При разделении им хата Ефремов оставил Ханаеву в своей трупе. Вскоре для Ханаевой. Наступили сложные времена. Она приняла решение оставить мужа и сына, не считая нужным замалчивать внезапно возникшую любовь к актеру Льву Иванову. Лев Иванов был ее партнером сразу по нескольким спектаклям. И вот этих немолодых уже людей вдруг соединила поздняя любовь, от которой они оба просто потеряли головы. Ханаева и Иванов — Много работали вместе, и так произошло, что эмоции и чувства вдруг переполнили их. Конечно, в театре, где все знают друг о друге досконально все, этот поступок не вызвал положительной реакции. И у Ханаевой, и у Иванова были свои семьи. Множество добровольных доброжелателей принялись смаковать возникшую ситуацию, старательно доносить ее подробности до ушей, их ближайших родственников. Не пощадили даже ушей сына Ханаевой. Звонили по телефону, чтобы сообщить ему о недостойном поведении его матери. Тогда Евгения Никандровна приняла для себя кардинальное решение. Она посчитала, что оставаться в семье больше не имеет права, и вскоре оформила официальный развод с мужем. При этом она настояла, чтобы сын остался с Анатолием Анатольевичем. При этом Ханаева имела совершенно трезвое и четкое представление о том, что обрекает себя на одиночество. Лев Иванов никогда бы не стал ее законным мужем. У него была больная жена, и он не считал себя вправе оставить ее без поддержки. Тогда, после первой роли Ханаевой в фильме «Монолог», Владимир Меньшов пригласил ее на главную роль учительницы — в своей картине «Розыгрыш». Когда он получил в свое распоряжение сценарий будущей киноленты, то сразу вспомнил собственное сильное юношеское впечатление от постановки спектакля «Мещани» в Амхате и от «Ханаевской Татьяны». Однако приглашение на съемки Евгения Никандровна восприняла не очень восторженно. Более того, поначалу она пыталась режиссера отговорить, переключив его внимание на других актрис, по ее мнению, более достойных. Поэтому она советовала ему походить по другим театрам и посмотреть еще какие-нибудь кандидатуры. Так что первая их встреча закончилась неопределенно. Но не таков режиссер Меньшов, чтобы отказываться от того, что он задумал. Поэтому он настоял, чтобы Ханаева явилась на Мосфильм, и прошла пробы к его будущей киноленте. Потом, как мы помним, он сумел убедить ее и худсовет студии в том, что сниматься в главной роли фильма должна именно Ханаева.